Эвда не поскупилась на добродушные шутки в адрес ретивых психологов, но Рея упросила мать стать ментором для членов кружка, тоже стоявших перед выбором подвигов. Мне придется прожить здесь до конца отпуска, засмеялась Эвда. Что будет делать ведоконг? Рея вспомнила про спутницу матери. Она хорошая, серьезно сказала Рея, и почти так же красива, как ты. «Гораздо красивее». «Нет, я знаю. Вовсе не потому, что ты моя мама», — настаивала Рея. «Может быть, с первого взгляда она лучше? Но ты несешь в себе внутренние силы, каких у Веды Конг еще нет. Я не говорю, что не будет. Когда будет, тогда затмит твою маму, как луна-звезду». Рея затрясла головой. разве ты останешься на месте? Ты пройдешь еще дальше ее». Эвда провела по гладким волосам, заглянув в поднятое к ней лицо дочери. «Недостаточно ли восхвалений, дочь? Мы упустим время». Веда Конг тихо шла по аллее, углубляясь в рощу широколиственных кленов, шелестевших влажной тяжелой листвой. Первые призраки вечернего тумана пытались подняться с близкого луга, но мгновенно развеивались ветром. Ведоконг думала о подвижном покое природы и о том, как удачно выбираются всегда места для постройки школ. Важнейшая сторона воспитания – это развитие острого восприятия природы и тонкого снеобщения. Притупление внимания к природе – это, собственно, остановка развития человека, так как, разучаясь наблюдать, человек теряет способность обобщать. Веда думала об умении учить, драгоценнейшей способности в эпоху, когда наконец поняли, что образование, собственно, и есть воспитание, и что только так можно подготовить ребенка к трудному пути человека. Конечно, основа дается врожденными свойствами, но ведь они могут остаться в тоне без тонкой отделки человеческой души, создаваемой учителем. Ученый-историк вернулась к тем уже отдаленным дням, когда она сама была слепленным из противоречий юным существом третьего цикла, трепещущим от желания пожертвовать собой и в то же время судящим о всем мире только от себя с эгоцентризмом здоровой молодости. Как много сделали тогда учителя. Поистине нет более высокого дела в нашем мире. «Учитель, в его руках будущее ученика, ибо только его усилиями человек поднимается все выше и делается все могущественнее, выполняя самую трудную задачу — преодоление самого себя, самолюбивой жадности и необузданных желаний». Веда Конг повернула к окоемленному соснами маленькому заливу, откуда доносились юношеские голоса и скоро наткнулась на десяток мальчишек в пластмассовых передниках, усердно обрабатывавших длинный дубовый брус топорами, инструментами, изобретенными еще в пещерах каменного века. Юные строители почтительно приветствовали историка и объяснили, что они в подражании историческим героям хотят построить судно без помощи автоматических пил и сборочных станков. Корабль предназначается для плавания к развалинам Карфагена, которые они хотят совершить во время вакаций вместе со своими учителями истории, географии и труда. Веда пожелала успеха корабельщикам и собралась идти дальше.